На скачках Пятеро ребят и, конечно же, Бастер Встретились в Питерсфилде около трех часов Скачки уже начались Лошади стремительно неслись по манежу Бастер жался к Фати Он был не против скоротать время в компании одной-двух мирно пасущихся на лугу лошадей. Но когда их тридцать-сорок, и все несутся куда-то, сломя голову, это, пожалуй, слишком. «Кто-нибудь из вас уже видел инспектора?» — поинтересовалась Дейзи. В руках у нее была большая корзина со снедью. «Пока нет!» Фати еле успел увернуться от огромной кобылы, на которой восседал какой-то карапуз. «Можно здесь отыскать местечко поспокойнее, а то у Бастера случится сердечный приступ Ха -ха -ха! Посмотрите туда!» — хихикнула Бетси. «Видите женщину? То, что следит за игрой в кольца!» «Не иначе, это переодетый Фати!» Все повернулись, куда указывала Бетси, и сразу же поняли, что она имеет в виду. На толстухе была огромная шляпа во всевозможных цветочках, невероятно широкая юбка, массивнейшие туфли, а на плечах, заколотая брошкой, шелковая шаль. ха ха Очень похоже!» — рассмеялась Дейзи. «Может, так оно и есть? И это вовсе не женщина, а переодетый сыщик? Должно быть, это инспектор Дженкс!» Веселилась Бетси и вдруг подпрыгнула от неожиданности. Кто-то тронул ее за плечо. «Что это вы тут обо мне болтаете?» Произнес хорошо знакомый им голос. Ребята обернулись, как по команде кругом. Их лица расплылись в улыбке. «Инспектор Дженкс!» Повисла у него на руке Бетси. «Мы знали, что вы здесь!» «Добрый день, сэр!» — сиял Фати. «Пока вас никто не перехватил...» «Позвольте пригласить вас на чашку чая на свежем воздухе. И вашу крестницу, разумеется. У нас полно всякой вкуснятины». «Да уж вижу». Инспектор перевел взгляд с одной огромной корзины на другую, потом на третью. «Я все гадал, встречу я вас здесь или нет. С удовольствием принимаю ваше приглашение». И моя крестница тоже. Кстати, ее зовут Хиллари. Ну, тайноискатели, есть вам о чем порассказать? Над какой тайной ломаете голову?» Фати усмехнулся. «Увы, сэр, тайнами в Питерсвуде и не пахнет. Половину каникул отгуляли». А похвастаться нечем. Пустая трата времени. «И гуна нет», — посочувствовал инспектор. «Превосходить вам некого. Да, что-то жизнь вас не балует. Вот гун вернется с новыми силами, тогда и наверстаете упущенное». Кажется, он где-то на курсах повышения квалификации. «Каких таких курсах?» — удивилась Бетси. Освежает в памяти необходимые полицейскому знания. Осваивает новые премудрости. «Будет парень хоть куда, только дело подавай!» «Фредерик!» Ты что-то нос повесил. Да, Фати уж лучше никаких тайн вообще, Чем тайны, разгаданные Гуном, а не нами. Заметила Бетси. Чепуха! Снисходительно бросил Пип. Гуна мы всегда переплюнем. Жалко только, что сейчас здесь тишь до да гладь. «Будь у нас тайна к его приезду, мы бы ее успели разгадать, и никто бы нам не мешал!» «А вот и моя малышка-крестница!» Инспектор широко улыбнулся при виде приближающейся на крепеньком толстеньком пони девочки, одетой как жокей. На ней были бриджи и жакет. «Привет, Хиллари! Все призы твои!» Что такое стоять на одном месте, пони не знал и делать этого не умел. Бастер на всякий случай отошел подальше. «Привет, крестный», — ответила Хиллари. «Я еще не выступала, так что призов пока нет. Ты придешь на меня посмотреть?» «Ну а как же», — заверил ее инспектор. «Давай-ка я представлю тебя моим друзьям». «Лучшим помощником в самых сложных моих делах. Они приглашают нас на пикник. Примем приглашение?» «С удовольствием!» Хилари пыталась удержать пони, чтобы тот не толкнул проходящего мимо пожилого джентльмена. «Спасибо!» Пони чуть было не наступил на Бастера. Тот взвизгнул, и пони испуганно отпрянул назад. Хилари похлопала его по шее, понемотнул головой и сбил с головы инспектора шляпу. Ой, прости, пожалуйста, вздохнула Хилари. Бонни еще совсем глупышка. Чего с него взять? Инспектор поспешил поднять шляпу, прежде чем она окажется под копытами Бонни. Ладно, Хилари. Я посмотрю, как ты скачешь, а потом все вместе будем пить чай. Хиллари пустила пони легким галопом. Она подпрыгивала в седле, ее волосы выбились из-под жокейской кепочки. Бастер почувствовал себя гораздо лучше. Он вышел из-за спины Фати. Тут же отыскал какого-то своего приятеля и поспешил умотать вместе с ним из этого опасного места. Кто знает, что можно ждать от целой толпы разномастных и разнокалиберных лошадей. День выдался поистине замечательный. Полицейский, заменяющий Гуна, невозмутимо стоял в тени под навесом и никак не реагировал на инспектора, когда тот прошел мимо. Правда, Дженкс был в штатском, но Бетси подумала про себя, что она узнает инспектора из Амилю, даже если на нем не будет ничего, кроме плавок. Добрый день, Тонкс, бросил инспектор неподвижной фигуре, и полицейский сразу же встрепенулся, стал расхаживать туда-сюда, и вид у него при этом был самый деловой. Инспектор здесь! все ли в порядке, не работают ли в толпе карманники, не толкутся ли поблизости прочие жулики. с мигом забыл, что это такое, торчать себе спокойненько в тени и приступил к выполнению служебного долга. Никаких призов Хиллари не досталось. И все из-за Бони. Его что-то напугало, и он, рванувшись в сторону, наскочил... Прямо на судей, что, разумеется, им не очень понравилось. Хиллари была в отчаянии. Она отыскала крестного и его друзей. Те сидели в тени и ждали ее. Она вела за собой Бонни. Бастер тихонько зарычал. «Что? Опять? Это несносная лошадь?» Бонни потянулся к нему мордой. Пес счел за благо не связываться и скрылся под навесом. Хиллари очень стеснялась, она почти все время молчала. Поводья были намотаны у нее на руке, и слава богу! Бонни был очень уж и Дейзи приходилось зорко следить за корзинками с провизией. Инспектор говорил без умолку, бодро весело. Но ребята были разочарованы. У него не было для них ни дел, чтобы они их расследовали, ни тайн, чтобы они их разгадывали. Бывает, жизнь замирает, и ровным счетом ничего не происходит. Дженкс с большим аппетитом уминал бутерброд с яйцом и салатом. «Ни тебе ограблений, ни мошенничества! Тишина и покой!» Произнося это, инспектор махнул рукой, в которой держал бутерброд, и Бонни изящно перехватил его и тут же проглотил. На лице Дженкса было написано такое неподражаемое изумление, что вся компания покатилась со смеху. «Но где-то...» «Ведь есть тайны!» — воскликнула Дейзи. Хиллари отругала Бонни. Тот подался назад и распугал компанию, устроившуюся по соседству. Бастер высунул нос из-под навеса, но выбраться оттуда не решился. Так оно все и шло своим чередом. А долгожданная тайна свалилась им на голову прямо посреди чаепития. Ее уже никто и не ждал, и не сразу поняли, что это она и есть. Пип скользнул взглядом по полю. Тонкс стоял у палатки, где располагался медпункт. Кто-то от жары потерял сознание. Полицейский вытирал пот со лба. Казалось, следующим упадет в обморок он сам. И тут к нему стремительно подошел какой-то человек. Он был похож то ли на садовника, то ли на служителя. Он обратился к Тонксу, и тот тут же достал свой блокнот. Послюнявил палец и стал перелистывать страницы, пока не нашел чистую. Затем, самым серьезным видом, начал что-то записывать. Все это Пип прекрасно видел и внимания не обратил. Но Тонгс направился прямо туда, где сидели инспектор Дженкс, пятеро тайноискателей и Хиллари. «Прошу прощения, сэр», — обратился он к инспектору. «Но сегодня в Питерсвуде совершено ограбление». Я отправляюсь на место происшествия. Дело, похоже, серьезное. «Я с вами», — ответил инспектор к великому разочарованию ребят. «Извините», — сказал он им. «Служба есть служба. Если мне нужно будет ехать потом в управление, то больше я вас сегодня не увижу. Спасибо большое. Чай был просто замечательный». «Пока, Хилари. Ты прекрасная наездница!» Тут Дженкс, попятившись, наткнулся на Бонни. Тот, в свою очередь, отскочил назад, потянув за собой Хилари. В этой суматохе Фати спросил у Тонкса, «Где было совершено ограбление?» «В Нортонхаусе, на холме». «Никогда не слышал». Фатю поднялся с места и принялся уговаривать инспектора. «Я поеду с вами, сэр. Можно? Я э, могу как-нибудь помочь вам. Мне очень жаль, Фредерик, но сейчас я не могу взять тебя с собой. Не расстраивайся. Дело, на мой взгляд, самое обычное. Справимся без тебя». Ну, а если вдруг возникнут какие затруднения, мы тебя обязательно позовем. Будь уверен. Дженкс и Тонкс ушли. Фати мрачно смотрел им вслед. Они первыми прибудут на место. Все осмотрят, все разнюхают. А потом вернется гун на готовенькое. и все лавры достанутся ему. Фати сел. Если бы он мог оказаться в Нортонхаусе и все там облазить. Но это совершенно невозможно. Инспектору это не понравится. Да и хозяева его на порог не пустят, если он заявится туда один без инспектора. «Да не горюй ты так, Фати!» Принялась утешать его Бетси. «Это же обычное ограбление, только и всего. Тайны же здесь никакой нет». И тут случилось невероятное. Хиллари разразилась вдруг громким плачем. По ее круглым щекам катились крупные слезы. «Что случилось? Тебе плохо?» — встревожилась Дейзи. «Нет, но это мой дом!» — рыдала Хилари. «Я живу в Нортенхаусе. Дядя Дженкс совсем забыл об этом. Что же мне делать?» Фати моментально оценил ситуацию. Он обнял плачущую девчушку. «Ну-ну!» Успокаивающе бормотал он, вытирая ослепительно белым носовым платком слезы с ее лица. «Не надо плакать. Я с тобой. Я сам отведу тебя домой. Сам проверю». Не спрятался ли у твоего дома какой-нибудь разбойник? Ой, спасибо! Продолжала всхлипывать Хилари. Я боюсь идти домой одна. Мы немножко подождем, пока твой крестный все там осмотрит, – сказал Фати, которому вовсе не хотелось без нужды нарываться на инспектора. А потом потихонечку пойдем домой Я все проверю, все улажу И ты будешь в полной, при полной безопасности Бедная моя малышка